«Эпилог. Вау! Хорошо!» — крикнул мне кто-то вслед, пока я уверенно цокала каблучками по прогретой солнцем брусчатке во внутреннем дворе Академии. Я даже не повернула голову. Какая разница, кому я приглянулась, если мое сердце занято? Сегодня в Академии боевой магии был день открытых дверей, и тут собралось много посторонних. Наши уже таких вольностей не допускали. «Не со мной». Они прекрасно знали, кто называет меня «своей», и не хотели связываться. Да и понимали — это просто бесполезно. Солнце светило так ярко, что я постоянно щурилась. Погода для последнего учебного дня в этом году стояла просто прекрасная. Мэнс редко радовал такой, по-летнему теплый и безоблачный. В лицо дул свежий ветерок и трепал мои волосы, которые сейчас едва достигали плеч. Еще один шаг — От избалованной фейри к боевому магу. Так непривычно и в то же время легко. «Ух ты! Классная прическа, Флави!» — крикнул мне Дрек, второкурсник, которого я вчера уделала в спарринге. А вот этот комплимент порадовал. «Спасибо!» — усмехнулась я и пошла дальше. Настроение стало еще лучше. Ведь впереди меня ждало замечательное лето в холмах. В холмах, где больше нет места страху. Я почувствовала жадный, обжигающий взгляд и повернулась направо к ряду припаркованных левит-кэбов. Сердце застучало быстрее, а на губах появилась улыбка. Я уже точно знала, кого увижу там. Сильха. Он стоял, прислонившись к черному лакированному монстру, который должен был стать нашим транспортом на сегодня. Правда, только до выезда из города. Потом мы решили немного изменить традициям и вместо пегасов использовать грифонов — Мне не мешало немного потренироваться. Для боевого мага это необходимый навык. Принц смотрел на меня издалека, но я видела, что ему тоже не терпится меня обнять. Мы не виделись целую вечность. Две недели. Я закрывала сессию, а Сильх разбирался с делами в холмах. Он никогда не планировал стать повелителем. И сейчас ему приходилось учиться новому, но я верила, он непременно во всем разберется. Когда я перешла на бег, чтобы поскорее прикоснуться к нему, Сильх тоже сделал шаг ко мне навстречу и поймал в объятия. «Ты скучала по мне, Флави?» Он закружил меня, прежде чем поставить обратно на землю и заправить за ухо волосы. «Непривычно», — признался он. «Короткие». И не сильно дернул за выбившуюся прядку. «Тебе не нравится?» — насторожилась я. «Ты не можешь не нравиться». Улыбнулся Сильх, восторженно заглядывая мне в глаза. И я ему верила. Знала, что нравлюсь ему даже тогда, когда его волосы длиннее моих. «Вот и прекрасно», — заявила я. «Длинные волосы не подходят для боевого мага». «Тебе подходит все, сказал он и усадил меня в левит-кэп. «Сегодня за рулем был сам Сильх». «Ты готова?» — спросил он встревоженно. «Конечно». Я немного помрачнела. Я не была в холмах уже почти полгода, после того, как мы чудом спаслись от повелителя. Но сегодня ехала с легким сердцем. Мое отношение к миру Фейри не изменилось. Я по-прежнему любила его безумно и стремилась к нему всей душой. Вот и прекрасно. У нас много дел. «Арина и Натаниэль приедут завтра?» — поинтересовалась я. «Да». Сильх кивнул. «Куда они денутся? Если они не явятся на собственную свадьбу, нам придётся их заменить, иначе гости не простят». «Как скажешь, мой повелитель», — засмеялась я в ответ. «Что, правда?» Сильх даже затормозил на дороге. «Эй!» — я толкнула его в плечо. «Убай пыл и не порти праздник на Натаниэлю Ирине. Я знаю твоё коварство, Фейри. Давай сначала поженим их». Они давно этого ждут. А холмы — лучшее место для идеальной свадьбы. «Ладно», — согласился мой парень. «На них мы протестируем. Но следующая свадьба в холмах будет наша». «Согласна?» «Мне нравятся летние свадьбы», — ответила я и чмокнула его в нос. Сильх довольно усмехнулся и добавил скорость, унося меня навстречу счастью. Книгу читала Марина Никитина.